Шашлык жарили прямо у реки, рядом с мостками, к которым был пришвартован катер. Шашлык жарили Гена Мусатов и шофер. Михаил Кириллович и двое гостей сидели в пестрых легких креслах. Дым от мангала низко стелился по земле и уходил вверх, в сторону дачи, стоящей у обрыва. — Хочу здесь беседку поставить, да боюсь, начнутся разговоры, мол, нескромно. Михаил Кириллович встал, потянулся. А почему, собственно, нескромно? скромно? Батька мой, Кирилл Петрович Мусатов, сапоги надел впервые на военной службе. Нас у матери пятеро было, так мы не то что сахара, хлеба вдоволь не видели. На поле работали с утра до вечера не хуже взрослых. Думаю, что теперь и пришло наше время. Мой батька с винтовкой бегал, чтобы его сын жил, как подобает. — Прав ты, Михаил Кириллович, как прав, — сказал один из гостей. Он тоже встал. Но в отличие от крупного, барственно-породистого мусатого, был небольшого роста, кругленький, лысый. «Вот тебе, мне, Леониду Федоровичу...» Он кивнул в сторону третьего гостя. «Страна поручила руководить крупнейшими отраслями хозяйства. Просто так, кому попадя, не поручат. Конечно, нам за это благо всякие. Сознательные люди, настоящие партийцы, это понимают. А населению мы...» Ничего объяснять не обязаны. Прав ты, Леонид Федорович, Мусатов опять опустился в кресло. Я что, сразу здесь очутился? Нет. Крестьянскую долю познал, деревенским комсомолом руководил, потом учился, потом был в штабе Днепропетровского обкома ВКСМ, ЛКСМ, в войну с снабжением Ленинграда руководил. Ужасы, блокады для меня не книжка. Потом в Молдавии, в Совмине, теперь в Москве. Шоферы Гена поднесли стол, установили его так, чтобы из любого кресла было удобно дотянуться до закуски. Расставили бутылки, блюдо шашлыком. Леонид Федорович взял бокал, наполненный вином, отозвал Мусатова в сторону. — Ну говори, — усмехнулся Михаил Кириллович. — Волги нужно. Как нужно -то — Как нужно-то? Леонид Федорович провел ребром ладони по горлу. — Ну, если так... — Мусатов внимательно посмотрел на него. — Деньги я привез. Хорошо. Мое слово — печать. Они вернулись к столу, за которым Пал Палыч одиноко расправлялся с шашлыком. — А Геннадий-то у тебя, Михаил Кириллович, орел. А что делать? Сын с супругой в Штатах, дочка с мужем в Швеции. Сестра, умирая, просила, не оставь Геннадия. Живет со мной, парень хороший. Я его за влабом во автомобильном устроил. Работает. Устрой его в торгпредство куда-нибудь. В Норвегию или Данию. «Женить его надо», — раздумчиво сказал Пал Палыч. Вези дочку, окрутим!» — захохотал Мусатов старший «Пора и нам свои роды до династии создавать, не все же другим!» Пал Палыч и Леонид Федорович чокнулись с Михаилом Кирилловичем. «Значит, вас зовут Елена Семеновна Лужина, а Алена — это, как я понимаю, имя для интимных друзей?» «Каких друзей?» — переспросила Алена Лена. Голос у нее был хриплым, словно простуженным. «Для интимных», — повторил Корнеев. «Алена, удобнее так. Вы где работаете?» «Я поступаю на курсы стюардес. «Как я понял из рассказа вашего участкового, поступаете вы уже пять лет на эти курсы». «Ну и что? Мое дело, чем я занимаюсь. Не ворую». «Ну, оставим эту сложную тему в покое. Откуда вы знаете Тахадзе?» «Мы с ним в Интерконтинентале познакомились». «При каких обстоятельствах?» Я в баре сидел, а он подошел. Вот и все обстоятельства. А вам известно, чем он занимается? Солидный деловой парень. Он сказал, что в торговле работает. Вы часто виделись? Вчера второй раз. Ну что ж, идите. Куда? Вы свободны. Алена поднялась, взяла со стола пропуск. Вошел Боря Лагунов. Ну что? Она видела его второй раз. А что хадзе. Берет на себя, сообщников не называет. Ну что ж, пошли к нему. Было еще совсем рано, когда Волга въехала в Казицкий переулок. Редкие прохожие сразу же обратили внимание на нее. Уж больно разукрашена была машина. Фары, колпаки, зеленые козырьки над стеклами, да и стекла необыкновенные. Чуть солнце появилось, и они затемняются. Сразу видно, что хозяин любит свою машину, любит и гордится ею. У дома два Волга остановилась. Из нее вышел человек среднего роста, модно одетый. Оглядел окна, вошел в подъезд. Желтухин на кухне пил кефир с плюшкой. Кухня была чистая, уютная, как у хорошей хозяйки. Весело блестели на солнце баночки для специй, кастрюли, медные бока самовара, импортный портативный телевизор. Желтухин пил кефир медленно, торопиться ему было некуда. Внезапно раздался звук, словно включили сирену, и вспыхнула лампочка, стоящая на столе маленькой панели. Это был условный сигнал, пришел свой. Человек, знающий, где расположена секретная кнопка звонка. Желтухин аккуратно вытер рот салфеткой и пошел открывать дверь. А дверь в квартире Желтухина была как в крепости. Толстая, обитая железными полосами, с целой системой сложных замков. Желтухин посмотрел в глазок и начал отпирать запоры. Наконец, дверь распахнулась. В квартиру шагнул Гурам Тахадзе. Хозяин и гость обнялись. «Ну, здравствуй, здравствуй, Гурамчик!» Ласково то ли пропел, то ли проговорил Желтухин. Давно не был, забыл, старика. Здравствуйте, дорогой Степан Федорович, здравствуйте. Они вошли в комнату. Тахад загляделся. Занавески из сидца, репродукции на стенах, деловая отечественная мебель. Только в углу сверкающий куб дорогого японского телевизора и видеоприставки. Скромно живешь, дорогой, очень скромно. Разве такой человек, как ты, так жить должен? Тахад захлопнул ладонью по столу. — Не ценят тебя в Москве, не ценят. Ты к нам проезжай, Батуми. Первым человеком будешь. Почет, уважение. Мы тебе сыновьями станем. — Спасибо, Гурамчик, спасибо, дорогой. Мне старику чего надо-то? Малый самую, кефирчику, кашку да хлебушек белый. Лицо Желтухина собралось морщинами. — Мне главное, чтобы у друзей все миром да путем было. Добрый, ласковый стоял перед Тахадзе Желтухин. Да только глаза жили отдельно от морщин ласкового голоса, от всего желтухинского обличья заботливого старичка. Холодными были глаза, цепкими безжалостными. "Знаю, дорогой", Тахат запустился на стул. "Горе мне к тебе привело, горе. Говори. Брата Нугзара арестовали". "Об этом можешь мне Гурам, мне говорить? Знаю я кое-что о твоем брате, знаю. С трудным делом ты ко мне пришел. Я, дорогой Степан Федорович, к тебе как к отцу пришел. Помоги. Ты нас с Нукзаром знаешь. Мы тебе как сыновья были. Нукзар по любому твоему слову все делал. Желтухин поднял руку. Тахадзе замолчал. Брат твой не бесплатно все это делал, понял? А потом разве я его людей грабить посылал, а? Молчишь. Ты просил, я его в дело взял. Кусок хлеба с маслом да куш дал. А он как нас отблагодарил? В налетчике пошел. Теперь свободу себе покупает, всех нас заложит. — Что ты, что ты? — Гурам Тахадзе замахал руками. — Конечно, я его выручу. Только стоить это будет дорого, понял? — Конечно. — Как не понять, дорогой, понял? Конечно. — Дело ты мне предлагаешь трудное, значит, и стоит оно дорого. — Сколько? Желтухин положил на стол растопыренную пятерню. «Можно!» «Это пока. И запомни. Освободить я его не сумею. Пока. Сейчас думать надо о том, чтобы ему статью помягче дали. А там уж посмотрим. Понял, Гурам?»